р е а г и р у е т на световое излучение в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового. Слух воспринимает как ультра, так и инфразвуки. Все это им помогает ориентироваться в пространстве. Но главная задача вариантов — охота за людьми. Каким же образом они отличают людей от остальных объектов? Задав вопрос